Глава 17. Случайный случай. «Слышь, макака, а тот студент против царя идет, — таинственно шепчет Ленька. — Почему? Как против царя? — морща лоб, спрашивает Динка. — Погоди, я только погляжу, нет ли кого беспокоиться Ленька, и, вскочив, обходит вокруг камень, смотрит на обрыв». Динка тоже встает и, прижав к груди шарик, следит за товарищем. «Лёнь, кого ты смотришь?» Но Лёнька не отвечает и, втянув для верности на утёс доску, возвращается. «Вот ты слушай, какой со мной случайный случай вышел, усаживаясь около своей пещеры», — говорит он. «Случай? Страшный?» — заинтересовывается Динка. «Да нет, чудное, а не страшный. Да ты садись, я тихо буду говорить», — тянет ее за руку Ленька. «Тихо? Тогда говори прямо в ухо», — присаживаясь рядом, предлагает девочка. «Ничего, я и без уха. Ты только не перебивай». «Хожу это я на пристани, около рабочей столовой». А тут самый привоз, баржи разгружаются, и мешков навально, видимо, невидимо, и, конечно, покупатели ходят, торгуют на корню, что подешевле, значит. И нанимает меня одна барынька мешок поднести. Тяжелющий мешок яблоков она купила». «Тяжелющий мешок? Вот дура!» — сердится Динка. «Ну ты погоди, ведь заработать-то мне надо». Думаю, с волоку как-нибудь стал тянуть этот мешок с воза себе на спину, вдруг слышу, кто-то как закричит на мою барыньку. Мальчишку, грит, на такую тяжесть нанимаете, покалечить хотите, и швырк мешок с моей спины обратно на воз. Гляжу, а это тот студент. Вот хорошо смеется Динка, а барынька что? А что ей? Она другого взяла, а я злился. Подожди, Лень. А он узнал, что это ты? Сразу-то не узнал, а потом и меня, и тебя вспомнил. «А, -а — говорит, — старый знакомый. А я голодный, как собака. Какое тут знакомство? Зачем, — говорю, — ты так сделал? Теперь я когда еще работу найду?» А он пошарил в кармане. Да и говорит, «Денег у меня нет, а хлеб есть. Приходи ко мне, будем чай пить. Читать умеешь? Вот тебе адрес, где я живу». И достает карандаш. Не надо, грю, я и так запомню. Ну, сказал дом улицу. И пил ты у него чай, перебивает Динка. Чай-то пил. Так э, до чаю еще, погоди, что было. Случайный случай до чаю был. Ну да, ты слушай, а то перебиваешь все время. «А в чем этот студент был? В той шинели, что тогда я его хорошо помню. Такой высокой, согнутый И борода узенькая, а глаза добрые. Он хороший, Лень, только очень бедный, да? Откуда ему богатство взять? Он себя не жалеет. Ему тюрьма», — хмуро сказал Ленька. «Как тюрьма? За что тюрьма?» — всполошилась Динка. «Так ведь вот не слушаешь». «А все то вперед, то назад заскакиваешь. Я, коль так, и рассказывать не буду», — рассердился Ленька. «Нет, говори. Раз начал, то говори». «Опять же, с того места надо». Ну, сказал он мне, где живет, и пошел. А я гляжу вслед, и что-то чудно мне кажется. Денег у него нет. А он шасть в рабочую столовую, ну, думаю, либо попрошайка какой, либо кто из дружков его накормит». А тут время на обед, рабочих много идет, и с ремонтных мастерских, и пристанские, и тут, народу не протолкнешься. И такой меня интерес взял, ну и сунулся я за ним в эту столовую. Гляжу, а он в самую толкучку залез, и все чего-то между людьми шныряет, ну, думаю, кого-то обокрасть хочет». А народ, все бедный, рабочий, стал за его спиной. И гляжу, а он пошарит-пошарит в своей кошелке и отойдет. Гляжу одного рабочего, всякий инструмент в ящике, а студент этот шесть к нему вроде что-то положил. А рабочий нагнулся, хотел хлеб вынуть, а там бумажка. Взял он ее, развернул. И вроде оторопь его взяла, смял-смял и швырк соседу под ноги, а сам ходу. А я думаю, что за бумажка такая? Вроде видел я где-то такие, а уж ее ногами затискали, не видать. Ну, все ж нагнулся, и я и вроде ненароком схватил ее. А студента того уж и след простыл. Он убежал, Лень? Да не убежал, а ушел. А может, еще где межрабочими шнырял? Я уж не стал его искать. Уж очень бумажка интересная. Вот такие у дяди Коли полиция нашла. Когда обыск делали, я видал. За них и в тюрьму его посадили. Запрещенные бумажки. Прокламации они называются. Прокламации? Я тоже знаю. Мне мышка говорила. Ну, рассказывай, Лень. «Да, теперь самое главное. Вышел я на пустырь, оглянулся и стал читать. Всего, конечно, не разобрал. А какими буквами печатными? Печатными, как вот в книге, не рукой писано. И все складно, так и так, мол, свергайте царя, будете сами хозяева. А то, мол, вы спину гнете, а богачи вашим трудом за задаром пользуются. Одним словом, я не все понял». Об одном только догадался, что за это тюрьма. Хорошо, никто не видел. Я и сам испугался. Отнесу, думаю, ему доскажу, да чтоб поаккуратнее делал. Ну и пошел. И сказал? С интересом спрашивает Динка. А как же? Захожу, а он тоже только что пришел. Комнатка у него махонькая, на самом чердаке один живет. Стол до да кровать, да две табуретки. А шарик где был? спрашивает Динка. Не знаю, где был. Только я как пришел, студент и говорит, садись, сейчас чай будем пить. Меня зовут Степан, а тебя как? А меня говорю Ленькой. И сразу бах эту бумажку на стол. Вот грю, спугался человек и бросил. Аккуратней, Грю, надо ведь за это тюрьма. И стал рассказывать, как за эти бумажки дядю Колю арестовали. А он. Он ничего, бумажку спрятал и молчит, слушает. А потом стал спрашивать, как дело было. Я сказал. Он опять молчит. Налил чаю, нарезал хлеб. И давай чего-то между книгами копаться. Тут, говорит, у меня сахар был. И верно, кусок сахара у него. Только не между книгами, а под столом. А Шарик нетерпеливо перебивает опять Динка. «Вот тут и шарик он вытащил из-под книг. Да как вдарит им по сахару, я даже подскочил. Разобьете, говорю, такую драгоценную вещь». Я уже его разглядел тогда. Ну, сели чай пить, стал он спрашивать, где я живу, да кто у меня есть. И про тебя спросил. Ну, я сказал, и про дядю Колю опять сказал. Он, говорю, может, и сейчас еще в тюрьме. А фамилию спрашивать знаешь?» «Знаю, — Грю, — Пономаренко его фамилия. А он опять спрашивает, — Да кто он тебе был? А я, — Грю, — Не знаю, кто чужой человек, Ожелел меня, и я его век не забуду. Ну, так, поговорили, попили чаю по три чашки, Съели его хлеб. Стал я уходить, — Спасибо, — Грю, — До свидания. Он все думает о чем-то, Потом взял шарик и сует мне в руки. «Возьми, — говорит, Для своей подружки». «Для меня радуется Динка. Для тебя, конечно. Я даже покраснел весь, так обрадовался. Только как взять? Ведь он сахаром бьет». «Бери, бери, — говорит, — я сахар и чернильницей разобью. Это мне не важно, чем. Был бы сахар, — и засмеялся. А я осмелел и опять про ту бумажку вспомнил. Вы бы, — говорю, — ее к бублику привязали. Голодный человек бублик сроду не выбросит» а бумажку выбросит. Тут он давай смеяться, а ну как этот самый рабочий мой бублик вместе с бумажкой съест. Не съест, говорю, он домой детям понесет, а там вместе с товарищами и почитает. Ну, посмеялись так, а он говорит, приходи запросто ко мне, что у меня есть, тем и поделюсь. Ты, я вижу, славный парнишка. Спасибо тебе, что бумажку подобрал и принес. И о бубликах я подумаю. Ленька смолчал и глубоко вздохнул. «А где же случайный случай?» — разочарованно спросила Динка. «Как где? Я ж тебе рассказал! Вот это он и есть!» — засмеялся Ленька.